Глава 18. Мне было как никогда сложно сформулировать мысль. Я вдохнула и выдохнула, раскрыла рот и тотчас закрыла его. Сердце гулко колотилось в грудной клетке, воздуха не хватало, свободная одежда стала казаться тисками. Взяв себя в руки, я отправила мысленный ответ. «Кто ты и почему отвечаешь с кристалла Алексиса?» Твой муж пытался трусливо сбежать, но был убит. Мое имя Стэн Коэрли, если тебе это о чем-то говорит. Его брат. Я закаменела. Мысли лихорадочно крутились в голове, но ни одна из них не была здравой. Я не могла знать, наверняка погиб ли Алексис. Не могла знать, отвечает ли Стэн или кто-то, кто решил притвориться им. Что с Викки? Даже если я немедленно рвану в герцогство Коэрли, дорога займет несколько дней. Несколько дней неизвестности и невозможности как-либо защитить дочь, связаться с мужем. Есть ли смысл в столь опрометчивом поступке? Как же поступить? В столице открыты порталы, ведущие почти во все города континента. Но чтобы через них пройти, нужно обладать уровнем допуска много выше моего». Я ведь не состою в магической палате, не приближена к королю. Обратиться напрямую к нему? Но я не питала иллюзий и понимала, что его не волнуют такие мелкие разборки, как притязание на власть. Кто я для него, чтобы он захотел помочь? Жена опального герцога, который не очень-то ему и нравился? Во рту стало горько, и к конечности свело судорогой. Меня все охватил страх». Плохой помощник в подобных вопросах. Но я не могла заставить себя успокоиться. Мне вспоминался последний разговор с Алексисом. На глаза навернулись слезы. Он не может умереть, тем более трусливо. Это самый храбрый человек из всех, кого я знаю. Он никогда не сбежал бы от битвы. Он защитил бы Вики до последней капли крови. Этот некто лжет. «Госпожа!» В комнату ворвалась перепуганная Кэррия. «Там... там ваш отец!» «Где?» — я сцепила кулаки. «Магия во мне поднялась вихрем. Только его не хватало. У самых ворот. Он требует впустить его внутрь, иначе обещает начать жечь деревни. С ним целое войско!» «Вдох... выдох...» «Пусть ему откроют», — произнесла тусклым голосом. «Проведи его в мой кабинет». Кажется, настало время пообщаться. Вскоре отец развалился в кресле, приказав налить себе кофе. Он чувствовал себя полноправным хозяином положения. Я сидела за столом, напряженная, будто тетива. «Дочурка, как здорово, что ты разрешила мне войти!» Улыбался папочка кровожадной, пустой улыбкой. «А ты спрашивал разрешение?» — уточнила я. «Как ты заговорила? Настоящая владыка земель? Госпожа Мэри?» Он хохотнул. «Ладно, не будем разглагольствовать. Думаю, о ситуации в герцогстве коэрли ты уже наслышана. Прими мои соболезнования. Потерять второго мужа за четыре года не удивлюсь, если твое сознание помутилось от горя». «Нас сознательно разделили. Теперь я это понимала» пока меня отвлекли новостью о том, что отец посягает на мои владения, к землям Коэрли продвигались войска. Отец был к этому причастен, и сейчас он откровенно насмехался надо мной и над той неизвестностью, в которой я пребывала. «Что же ты молчишь, дочурка?» «Предлагаю добровольно отказаться от всех прав на наследство в мою пользу. Обещаю, что не оставлю твою дочь в нищете». «Конечно». «Ведь ты сдашь ее по выгодной цене первому же престарелому жениху», — облизала я пересохшие губы. «Смешно. Ты никогда ни в чем не знала отказа. Лучшие вещи, учителя, любые твои капризы исполнялись по щелчку пальцев. А теперь ты упрекаешь меня в черствости? Я всегда была для тебя лишь товаром, как и любая женщина». Отцу подали кофе, И он с наслаждением сделал крошечный глоток, смакуя удовольствия. Он никуда не торопился и откровенно играл со мной. Его армия стояла у ворот в поместье. Его люди рассредоточились по землям Фаркоунта. Они не атаковали, как и мои. Все ждали команду, чтобы начать последнюю, самую страшную схватку, из которой никто не выйдет живым. «Значит, ты заключил перемирие со Стэном Койерли?» «Не такой уж и плохой мальчишка. Толковый. Сумел меня заинтересовать». Отец хохотнул. «Если тебе так уж важно сохранить новую фамилию, можешь выйти замуж за него. Я не буду противиться. Благодарю за твою заботу, но разберусь как-нибудь сама. Я не отдам тебе земли. Тогда ты потеряешь их в сражении. Твои отряды далеко отсюда. Твоя армия рассредоточена. Твои солдаты напуганы». Каждое слово отец не говорил, а выплевывал, наблюдая за моей реакцией. Некогда самый близкий мой человек готов был сломать единственную дочь, как он меня называл, ради жажды наживы. Неужели богатства Фаркоунта столь заманчивы, что можно переступить через собственного ребенка, растоптать его башмаком и наблюдать, как он корчится в судорогах? Думаю, ты засиделся. Сам уйдешь или попросить стражу тебя вывести? Я демонстративно поднялась со стула и жестом указала в сторону двери. Отец одобрительно хмыкнул. «Ты отрастила зубки. Моя кровь сильна. Жаль только, что женщине они ни к чему. Твоя обязанность — рожать детей и следить за хозяйством. Позволь мужчинам вести переговоры». Я дошла до двери и крикнула. «Стража!» Отец вновь ухмыльнулся. «Если я покину этот дом то моя армия получит приказ уничтожать селение и резать глотки. Ты согласна положить собственных людей на алтарь амбиций? Твой муженек уже погиб. Сколько жертв ты собираешься взять на душу?» Я попросила подбежавших стражников подождать снаружи. Слова отца были правдой. Он не бравировал, не шутил. Эрнест Уттенрот прошел десятки сражений и не привык к милосердию, если оно касалось врага. Энергия внутри меня закручивалась петлями, ураганом стремилась наружу. Та магия, которую даровала мне тьма, лезла вперед, смешиваясь с моей. По пальцам скользнули искры, на которые отец обратил внимание. «Так и не научилась себя контролировать?» — спросил он, покачав головой. «Даже после нескольких лет обучения? Дочка, прекрати строить из себя обиженного ребенка!» Одна твоя подпись в документах, и ты сможешь жить спокойной и привычной жизнью. Так и быть, я даже не заставлю тебя вновь выходить замуж. Останешься вдовой. Живи где захочешь, воспитывай Вики, занимайся какой-нибудь бабской чепухой. Как тебе такой расклад? Пошёл ты в бездну!» Я перестала себя контролировать. Перестала сдерживаться, пытаясь не допустить, чтобы тёмная энергия выплеснулась волной. Внутри что-то колыхнулось. «Впусти нас. Стань нашим проводником!» Голос звучал только для меня. Отец его не слышал. Он продолжал сидеть, раскинувшись в кресле, и пронзать меня надменным взором. «Мы поможем, но тебе придётся впустить нас в себя». Мы дадим возможность тебе пройти сквозь разрыв и выжить. Но тебе придется сделать нас своей частью. Ты сможешь отомстить отцу. Ты сможешь увидеть дочь мужа. Нельзя доверять тьме. Нельзя верить тем, кто ничего особого не просит взамен. Это же смешно. Мы тебе поможем, только впусти. Разве такова цена за помощь потусторонней силы? Нет. Я понимала это со всей отчетливостью но в ту секунду, совершенно раздавленное происходящим, дала ослабину. Разрыв открылся легко, прямо посреди кабинета. Отец отпрянул, когда дымная завеса поползла к его ногам, полутёмная, забирающая в себя все, чего коснется. «Что это? Разве ты не знаешь?» – удивилась я. «Магия тьмы. Твоя дочь довольно неплохая ученица». «Немедленно прекрати. Я сообщу королю. Донесу, что ты занимаешься какими-то темными заклинаниями. Это запрещено, я уверен». «Все непременно донеси. А теперь убирайся. Кстати, по поводу резать глотки». Я хмыкнула. Первая душа полезла наружу, вызвав у отца священный трепет. Он весь подобрался. За ней показались вторая и третья. «Думаю, мне есть, чем ответить на твои угрозы». Мило подмигнула я отцу, не давая себе отчета в том, что вытворяю. «Подумай, хочешь ли ты растерять войска вот так бесславно, сражаясь с собственной дочерью? Я обещаю тебя не убивать, ведь ты кормил меня долгие годы и не продал замуж лет этак в двенадцать. Но на этом всё. Твои люди будут разбиты, гарантирую. Тебя ждет бесславное поражение, популя. Одна душа словно в насмешку коснулась щеки отца, что отошел к самой стене, обнажив меч. Посмотрела на него, дохнула могильно ему в лицо. Оружие ее не волновало? Он убедился. Мои солдаты вполне реальны. «Я донесу!» — повторял мой родитель безостановочно, пока убирался из кабинета и, наверное, из дома. Между тем то здесь, то тут... По всей округе открывались новые разрывы. Я чувствовала, как слабею с каждым из них. Моя сила не была бесконечна, но меня это не волновало. «Я могу через разрыв войти в герцогство Коэрли?» Спросила тихо, пока души лезли и лезли, бесконечным потоком растекаясь по землям. «Разумеется, куда угодно, хоть в покое короля. Тогда дайте мне несколько минут, и я готова». «Как мне сделать вас своей частью? Перестань сопротивляться. Позволь нам действовать. Ты уже одна из нас, но все еще противишься нам. Еще в тот момент, когда впервые коснулась завесы. Мы знаем все то же, что и ты сама. Мы единое целое, ты наше продолжение. Ты наш проводник в мир живых. Без тебя мы не справимся, как и ты без нас». «Прекрати отказываться от того, чего не миновать, Мэри Утенротт!» «Коэрли!» — поправила я себе под нос. «Мне нужно время, чтобы успокоить собственных людей и чтобы организовать войска. А потом я наконец-то узнаю, что случилось с Алексисом. И если он погиб, то самолично сожгу всех, кто был к этому причастен». «Я никогда не имела дела с порталом» но читала об их строении в книгах. Две точки в разных концах объединены общей энергией. Ты даже не чувствуешь, как проходишь между ними. В теории звучало хорошо. На практике же. Да еще и портал, открытый самой тьмой. Я шагнула в него, пусть и с опаской, но очертя голову. Поздно сомневаться. Мои земли издырявлены тьмой, будто кусок сыра. Души лезут наружу. Души противостоят отцовским отрядам и наводят ужас на местное население. Простым людям не объясни, что это ради их блага. Хоть я и предупредила всех своих военачальников и управляющих землями. Вскоре о произошедшем станет известно верховным магам и самому королю. Недопустимая дерзость связаться с тьмой в собственных интересах. Я, конечно, передала мысленный запрос в колдовскую палату, сообщив, что держу ситуацию под контролем. Пусть это было не совсем правдой. Но прекрасно понимала, это не оставит безнаказанным. Меня ждёт наказание. Но всё случится позже. Сейчас же я вошла в разрыв и вынырнула из него спустя несколько секунд. Кожа моя горела от соприкосновения с тёмной энергией огромной мощи. Меня лихорадило... Тело свело одной крупной судорогой. Я стояла посреди нашей с Алексисом спальни, как в насмешку над теми недолгими временами, что мы были беззаботно счастливы. Огляделась, следов битвы не было, как и крови и чего-то жуткого, что могло бы заранее сломить мою решимость. «Постарайтесь никого не убивать», сказала я разрыву, и голос в голове загудел ульем. «Мы не убиваем», «Мы берем себе новых рабов». Я поежилась. С другой стороны, глупо было ожидать, что темная материя вообще ничего не попросит взамен. Это не благодетель и не помощь конкретно мне. Это обмен, за который души еще не взяли полную плату, но не станут скромничать. Теперь знаю, что им нужен проводник. Вот о чем они твердили раз за разом. Живой человек, за которого они зацепятся, чтобы свободно перемещаться по землям. Идти строем, а не единично. Источник силы, чтобы ориентироваться в мире людей. Неспроста они обмолвились о рабах. Значит, они все же не всесильны и не способны открывать бесчисленное множество разрывов. У всего есть предел. Сегодня они питаются моей силой и набирают себе армию, Завтра найдут другого мага, закроют прежние порталы, откроют новые, и все повторится. Хотя бы не трогайте наших людей. Постараемся. В коридорах стояла оглушительная пустота. Не особо веря в успех, я все же толкнула дверь в детскую. Не может быть. Вики с нянечкой сидели, обнявшись на кровати. Нянечка вскочила и выставила кухонный нож, когда Я вошла но затем она перекрестилась и начала молиться. «Госпожа, это вы! Госпожа!» Слёзы катились из ее глаз. Вики ринулась в мои объятия и затараторила. «Мама, злой дяденька схватил меня, забрал папу, а потом сказал мне идти!» Она говорила и говорила. Ее словно прорвало, и все те слова, которые наша дочь держала в себе, вырвались наружу. Она плакала, хваталась за мою юбку, а я сгорала от ненависти к врагам нашей семьи. «Все будет хорошо», — я поцеловала дочь в макушку. «Здесь может быть опасно», — обратилась к нянечке. «Прикажите всем, кого увидите, где-нибудь укрыться, и сами тоже спрячьтесь. Я не гарантирую, что те, кто будут биться на нашей стороне, не захотят причинить вам вред». «А кто будет биться на нашей стороне?» Нянечка побледнела. «Сама тьма», — усмехнулась я. Мертвое войско росло. Я не знала этого наверняка, но чувствовала своей сущностью. Тьма проросла во мне корнями, и хоть я удерживала себя в рассудке, но ее становилось все больше. Я шла по имению, и каблуки гулко стучали по полу. Я заглядывала в комнаты, но ни в одной из них не находила ни Алексиса, ни Стэна Койерли. Я прислушивалась к тишине, убийственной и полной страха всего живого. Мне нравилось чувство превосходства над сущим, но оно же пугало меня до ужаса. Больше всего я боялась, что потом не смогу очиститься от тьмы, что она прорастет во мне намертво, и я сама стану ее рабыней, навечно запутавшись в иллюзиях, подсунутых тьмой. Брат разгуливал по отцовскому кабинету, прихрамывая на левую ногу. Он нервничал, и хоть пока преимущество было на его стороне, Стэн ежесекундно проверял свой кристалл связи. Он связал Алексиса и усадил перед собой на пол. Перед этим он долго вбивал в него покорность. Иными словами, пинал и ногами, и колотил руками, отрываясь на беззащитном пленнике за прошлое поражение. Что ж, ничего удивительного. Брат даже в детстве отличался особой мстительностью – «Если кто-то из прислуги не так на него смотрел, он потом готов был им всю жизнь отравить». «Будешь наблюдать за моим триумфом, а потом я отправлю тебя в катакомбы кормить крыс», — хмыкнул Стэн. Он отправил Мэри издевательское сообщение. Он попытался перехватить инициативу и сообщить советникам, что в наступлении нет необходимости. Всё будет решено мирным путем. Прикажите сложить оружие». Надиктовал он в кристалл связи. Алексис искренне надеялся, что те они настолько глупые и не сдадут позиций. Кроме того, у них имелся специальный шифр на такие случаи, которые Стэн по незнанию не применил. Брат волновался. Пот струился по его лбу. Он всегда мечтал о власти, но никогда не был военачальником. Алексис тоже не был, но у него имелись хорошие учителя. Кто помогал Стэну, загадка. Но благодетель явно не стремился обучить его всему, и тот действовал как ребенок, которому в руки свалилась армия. «Мы одерживаем победы на Южном фронте», — отчитывался он с издевкой, глянув в сторону избитого Алексиса. Тот облизал треснутые губы и ничего не ответил. Ему нечего было сказать, кроме того, что прямо сейчас Стэн Койерли уничтожал своих же людей. Он планировал управлять землями и планомерно избавлялся от их защитников. Кто простит ему подобную дерзость? Нужно быть безумцем, чтобы считать, что люди забудут твою кровожадность. Они могут смириться, но затаят обиду. И однажды выплеснут ее на тебя кровавой местью. Алексис молчал. Мне доложили, что твоя любимая Мэри Фаркоун тоже терпит крах в своих владениях добавил брат, вновь приложив ухо к кристаллу. Значит, у него есть сообщники среди врагов Мэри? Те же самые ли это враги, которых он усмотрел в своих советниках, или новые? Кто еще может желать зла его супруге? Собственная судьба его беспокоила не столь остро, как жизнь Мэри или Викки. Повезло, что Стэн не стал трогать малышку. В самом начале отпихнул ее от себя и сказал «Проваливай». Он не считал Викки дочерью Алексиса, потому, наверное, и не испытывал к ней никаких отрицательных эмоций. Алексис благодарил всех богов за это. Он не знал, что сейчас Викки, но она хотя бы была далеко от Стэна. Брат отвлекся на новое сообщение из Кристалла. Внезапно его и без того бледное лицо совсем побледнело. Казалось, со Стэном заговорила сама смерть. «Что? Как это понимать?» «Какие еще твари?» — спросил он в ответном послании, а затем оглянулся на Алексиса. «Твоя супруга некромант?» «Нет», — не соврал тот. «Мэри маг смерти, но некромантией она не владеет». «Тогда какого демона повсюду открываются какие-то темные дыры, из которых лезет всякая нечисть? Она атакует моих солдат!» Стэн кинулся к брату и хотел отвесить ему пощечину, но передумал. Алексис не прикрыл глаза, не попытался отстраниться. Он наблюдал за бессилием старшего. Он и сам не знал, почему разрывов стало больше. Но в данной ситуации его всё устраивало. «Это точно связано с твоей женой. Мне так сообщил ее от...» «Мой помощник», — поправился Стэн. «Свяжись с ней и заставь ее отступить». Он пихнул кристалл под нос Алексису, но тот улыбнулся. «Я же погиб, неужели ты забыл? Несколько странно не находишь, если ее умерший муж начнет общаться с ней на расстоянии». Брат скрижетнул зубами. В глазах его появилась паника, помешанная с раздражением. Алексис не боялся боли. Он наблюдал, запоминал. Время было ему на пользу. «Тогда, тогда ты...» Внезапно дверь в кабинет открылась, и на пороге застыла Мэри, настоящая, живая, как она так быстро успела попасть сюда. Она выглядела так, будто собиралась испепелить окружающих, всех до единого. Безумная колдунья с пламенем во взоре. Ситуацию оценила быстро. Мазнула взглядом по Алексису, затем по его брату. Тот шагнул на нее. «Ты кто такая?» «Мэри Койрли», — четко ответила она. Не может быть. Ты не могла так быстро оказаться здесь. Никто бы не смог. Он обернулся на Алексиса, словно еще в нем поддержки. Но мужчина лишь облизал губы. Ему не нравилось, что Мэри здесь, рядом со смертельной опасностью. стянутой веревкой запястья ссаднили. Он перетирал их, надеясь ослабить путы. «У меня есть потусторонние друзья». Улыбка на губах ее была шальной. «Отпусти моего супруга» вы не отпущу. У него теперь новый хозяин», — хохотнул Стэн. «К сожалению, ты не сможешь помешать предначертанному?» «Уже смогла. Мой отец воет от бессилия где-то во владениях Фаркоунта, а я здесь». Она махнула пальцами, будто наигрывала мелодию на пианино, и в полу разверзлась черная пустая пасть разрыва. У нее получилось играючи, и это испугало Алексиса». «Его мэрии никогда бы не поддалась тьме». «Ты управляешь этими чудовищами? Значит, если тебя убить, то...» Стэн неуверенно мотнул головой, а затем сделал быстрый выпад. Алексис увидел, как блеснуло лезвие кинжала в его пальцах. Брат всегда хорошо метал. Пришлось приложить все силы, чтобы подняться и броситься ему наперерез. Веревка на запястьях треснула, руки были свободны. Именно так, голыми руками, он и кинулся на Стэна, готовый уничтожать за Мэри, за Вики, за их будущее. Наплевав на то, что в руках его брата оружие, а сам он находится не в лучшей форме, Мэри вскрикнула, становясь прежней, мягкой, ранимой, напуганной. Злость застилала ему глаза. Он никому не позволит причинить ей вред. Когда я увидела своего мужа, то едва удержалась, чтобы не вызвать души сразу же. Он был избит, но не сломлен. Рядом стоял его братец, и мне захотелось, чтобы тот горел заживо. Здесь и сейчас. Корчился в муках, молил о пощаде. Это была неправильная мысль. Тьма засасывала меня. Я чувствовала, что перестаю ею управлять, поддаюсь ее влиянию и шепоту, который напевал будто колыбельную «Уничтожь», «Убей», «Истреби». Когда Алексис кинулся на Стена, я даже не успела среагировать. Выбросила заклинание, но было поздно. Братья схлестнулись в битве, и любое вмешательство извне могло нанести урон Алексису. Души поползли наружу, но их помощь не требовалась. Ал дрался ожесточенно, вложив в каждый удар всю свою силу. Он бил наотмашь, словно обезумев. Вскоре Стэн Койрли рухнул на пол. Кажется, он был жив, но в том кровавом месиве, в которое превратилось его лицо, сложно сказать наверняка. Алексис обернулся ко мне, и только сейчас я увидела, что рубашка его насквозь пропитана алым. «У тебя кровь!» Кажется, он ранил меня. Почему-то на губах его заиграла улыбка. «С тобой все в порядке. Ты в порядке!» Повторил с облегчением, будто убеждая самого себя. «Тебе нужно немедленно залечить рану». Он смотрел на собственный живот, который я оголила с удивлением, будто не верил, что кровь идет оттуда. Облизал пересохшие губы. «Мэри, все нормально». Попытался успокоить меня, пока я укладывала его и пыталась зажать рану. «Лучше убедись, что мой брат не встанет и не причинит тебе зла. За ним уже присматривают». Души окружили стена, налетели на него, разъявив без зубой рты. Тот застонал, приходя в сознание, а следом закричал. Его поволокли за ноги в разрыв. Души не церемонились, тем более я не просила быть милосердной. Мне было плевать. Забирайте. «Это хорошо», — вновь повторил ал и глаза его закатились. «Нет, нет, он не может погибнуть». Рана хлестала кровью. Мне пришлось вложить все свои умения в регенерацию, которая никогда не была моей сильной стороной. Да еще в такую сложную. Я отчитывала секунды, а души хоть и не мешались, но ощущались повсюду. Поблизости, вдалеке, тянулись ко мне, манили своей мощью. Тьма не отступала, влекла за собой. Мне хотелось ей поддаться — Особенно в моменты, когда казалось, что кровь идет сильнее, и моя магия не помогает. «Доверься нам, и мы спасем твоего мужа!» Соблазн был велик. Настолько, что губы разомкнулись, чтобы согласиться. Я затуманенным взором видела Алексиса, чья жизнь утекала сквозь мои пальцы. «Неужели мы прошли все это? Воссоединились через четыре года, чтобы наша история закончилась сегодня?» «У вас есть шанс. Ты все еще сдерживаешься?» «Это так. Сдерживаюсь. И потому до сих пор не потеряла над собой контроль. Нужно быть сильной ради мужа и дочери. Ради тех, кто у меня есть. Надо помнить о них, не забывать. Не теряться в сумеречной мгле, которая окутана энергией тьмы. Ведь стоит расслабиться, как я окончательно потеряю себя. И что тогда случится?» Что будет с Алексисом и Викки? Они выживут? Да, но какой будет их жизнь? Без жены, без матери. Я и так наломала много дров. Даже слишком много. Перевернула все, что только могла. Нарушила законы. Уподобилась древним некромантам, что взывали к душам. Время безжалостно, но оно было на нашей стороне. Рана зарастала, пусть мне требовалось потратить на нее всю свою энергию. Но кровь текла медленнее. Алексис дышал, хоть оставался без сознания. «Не отказывайся от того, что твое по праву. Стань нашей частью, Мэри Утенротт!» «Нет», — сказала я четко. И последнее, что смогла совершить перед тем, как покачнулась от бессилия, захлопнула разрыв, дала команду отступать, убираться прочь из мира живых. Я не ваш маяк, не ваша слуга. Не души будут управлять мной, а я ими. Всё же хорошо, что последние недели я посвятила самоконтролю. Пусть они и жили во мне, становясь моим продолжением, но ими управляла я, не наоборот. Битва завершилась к рассвету. Остатки сил Стэна Койрли и моего отца были разбиты. Тогда же пришла верховная магическая стража, дабы заключить меня за решетку и судить за преступление колдовского характера.